Глава пятьдесят первая. Ночные силуэты. Поздний вечер опускался на село медленно, неохотно. Валя стояла у школьного крыльца, всматриваясь в темнеющую дорогу. Часы показывали половину десятого. Прошло слишком много времени без вестей от Максима. А еще страшнее было другое. Два часа назад прибежала медсестра из больницы. Искала Илью. Сообщила, что он сбежал перед перевязкой. Валя медленно ходила по дорожке между клумбами, где в темноте белели последние ромашки. В голове крутились мысли. Где он? Жив ли? И почему она в последнее время была с ним такой сухой, официальной? Теперь, когда его нет рядом, она понимала. Он для нее самый близкий, самый родной человек на свете. По краю школьного сада кто-то шел. Валя напряглась, всматриваясь в силуэт. Но это оказалась женщина, идущая по дорожке. — Простите, — негромко окликнула незнакомка, — вы здесь дежурите? — Да. Валя подошла ближе. — А вы кто? — Надя Петрова, библиотекарь. Женщина была среднего роста, в темном платье, лицо усталое, но спокойное. — Можно войти в кабинет директора? Мне нужно забрать свои вещи. — Конечно. Валя с интересом рассматривала Надю, о которой много слышала. — А ключи у вас есть? Надя кивнула. Они прошли по пустому коридору. Надя открыла дверь кабинета директора, привычным движением включила свет, оглядела знакомое пространство — стол, диван, карту на стене. «Последний раз я здесь», — тихо сказала она и подошла к сейфу. «Михаил Кириллович дал мне ключи от сейфа тоже». Валя молча наблюдала, как Надя достает из сейфа небольшой сверток с деньгами, складывает в сумку. Потом женщина присела у дивана — Приподняла основу, вытащила сверток с постельным бельем. А это на случай прохлады. Она достала из шкафчика легкую кофточку. Вечера уже прохладные стали. Наконец Надя собрала все, выпрямилась, демонстрируя готовность уйти. — Валя? — осторожно спросила она. — А почему вы одна? Ваши коллеги где? Максим Николаевич и Илья? — Не знаю. — ответила Валя сухо и потупила взгляд. — Наверное, по делам службы. — Вы очень волнуетесь? — Очень. — Тогда оставайтесь здесь, в кабинете, у телефона. Надя кивнула на аппарат на столе директора. Вдруг кто-то из них догадается позвонить на этот номер. Валя села на диван. Надя устроилась рядом. Женщины молчали, и в этом молчании было что-то родственное, понятное, без слов. — Надя, — наконец спросила Валя, — а что вы с Михаилом Кирилловичем теперь будете делать? — Уедем. Надя сложила руки на коленях. — Далеко. Начнем жизнь заново. Но как же работа, друзья, привычная жизнь? Надя улыбнулась грустно. — Знаете, когда любишь по-настоящему, все остальное уходит на второй план. Остается только один человек, и весь мир крутится вокруг него. Валя задумалась. Смогла бы она бросить все и уехать с Ильей? Или ее будет мучить тоска по прежней жизни, по работе, по привычным местам? — Может, я не умею любить по-настоящему, — тихо сказала она. — Боюсь, что потом буду скучать по всему, что оставлю. — Трудно судить, — осторожно ответила Надя. — Я вас мало знаю, но мне кажется, что вы из тех, кто умеет любить. Просто не все сразу понимают, насколько глубоки их чувства. Резкий звонок телефона разорвал тишину. Валя кинулась к телефону и схватила трубку. — Алло! — Валя! Торопливый шепот Ильи. «Это я. Слушай внимательно. Возьми мой пистолет из сейфа. Задержи Борщева. Он скоро приедет из райцентра на Зиле. Он продает качественное зерно спекулянтам за большие деньги, а оформляет как бракованное. «Илья, где ты?» — перебила Валя. «В райцентре. Они меня...» В трубке послышались глухие хлопки, похожие на выстрелы. Потом сдавленный стон. Связь прервалась. Пошли гудки. «Илья! Илья!» — кричала Валя в трубку. Она бросила ее, вскочила из дивана. В груди разливался холод ужаса, но вместе с ним железная решимость. «Что случилось?» — спросила Надя. в илью кажется, стреляли». Валя выбежала в коридор, в класс, где ночевали мужчины. Открыла сейф, дрожащими руками достала пистолет Ильи, проверила обойму, засунула оружие за пояс брюк. Надя стояла в дверях, глядя на нее с изумлением. «Теперь я понимаю». Тихо сказала она, в ужасе прикрыв рот рукой, словно боялась закричать. «Похоже, это и есть настоящая любовь, когда готова на все». Валя обернулась на пороге, кивнула и выбежала в ночь. Темнота поглотила ее силуэт, как смола.